Правила имен Мистер Горовик стоял у подножия своей горы, улыбаясь и глубоко вдыхая прохладный зимний воздух. С каждым выдохом из ноздрей его вылетали две белые струйки пара, серебрившиеся в солнечных лучах. Мистер Горовик глянул вверх на ясное декабрьское небо и еще шире улыбнулся, показав свои белоснежные зубы. А потом пошел по дороге вниз в деревню. Доброго вам утречка, мистер Горвик! — Здоровались с ним деревенские жители, когда он шел по неширокой улице между домами с красными островерхими крышами, похожими на шляпки мухоморов. И вас с наступающим днем, отвечал он каждому. Всем известно, что нет хуже приметы, чем желать кому-то доброго утра. Вполне достаточно просто указать, какое сейчас время суток. Нужно осторожнее обращаться со словами, тем более на сатиновых островах, весьма подверженных различным волшебным влияниям, и с глазу. Здесь ведь любое необдуманно произнесенное прилагательное может, например, вызвать затяжной на целую неделю дождь. Все встречные непременно здоровались с ним, одни ласково, другие чуть пренебрежительно, Он был единственным волшебником на этом маленьком островке и хотя бы уже поэтому заслуживал уважения. Но скажите на милость, как можно всерьез уважать пожилого, толстого коротышку, что ковыляет по дороге, нелепо загребая ногами и выдыхает длинные белые струи пара, да еще чему-то улыбается? К тому же и волшебником он тоже был не каким. Всякие его фокусы с огнем, правда, удавались на славу, зато зелья почти не действовали. Когда он сводил бородавки, то они чаще всего вырастали снова уже дня через три. Заговоренные им помидоры были не крупнее мелких дынь. А в те редкие дни, когда в порту Сатинового острова пришвартовывался иноземный корабль, мистер Горовик и носа не высовывал из своей норки под горой, говорил, что боится с глазу. Иными словами, он был примерно таким же волшебником, как пьянчуга-ган плотником. С тем и другим приходилось мириться за неимением лучшего. Приходилось мириться и с плохо пригнанными дверями, и с недействующими заклятиями. Так уж оно получилось. Ну, жители зато и обращались с мистером Горовиком по-свойски, по-соседски, совсем его не боялись, а иногда даже приглашали к себе пообедать. Однажды он пригласил несколько человек и устроил замечательное пиршество. На столе серебряные приборы, хрусталь, дорогая скатерть, жареный гусь, искристое андратское вино, которому не менее шестисот лет, а на десерт сливовый пудинг. с роскошным соусом. Но мистер Горовик так нервничал во время трапезы, что веселье не получилось. К тому же уже через полчаса все были снова голодны, как волки. А вообще-то он гостей не любил. В его пещеру редко кто заходил, да и то не дальше прихожей. Когда мистер Горовик видел, что к нему кто-то идет, он тут же проворно выбегал навстречу гостю. «Давайте посидим лучше вон там, под соснами», — говорил он в таких случаях, с улыбкой указывая в сторону сосновой рощи. «А если шел дождь, предлагал, а может, лучше чего-нибудь выпьем в харчевне? Как вы на этот счет?» Хотя все знали, что он не пьет ничего, кроме и крепче колодезной воды. Деревенские мальчишки никак не могли смириться с вечно запертой дверью пещеры под горой. Они все время вынюхивали да высматривали, нельзя ли попасть туда, пока мистера Горовика нет дома. Но маленькая дверца всегда была накрепко затворена заклятием, которое в кои-то веки оказалось вполне действенным. Однажды, Двое мальчишек, знавших, что волшебник отправился на западный берег острова лечить заболевшего ослика миссис Руны, притащили к дверям его жилища лом и топор. Однако после первого же удара изнутри донесся чудовищный гневный рев и вырвалось облако ярко-красного дыма. Видно, мистер Горовик успел вернуться домой раньше обычного. Мальчишки сбежали. Впрочем, мистер Горовик так и не вышел из дому, так что им даже и не попал ничуть. Они только все удивлялись, как это такой маленький толстячок мог издавать столь ужасные звуки, рев и жуткое шипение. А сегодня у мистера Горовика были в деревне дела. Нужно было купить три дюжины яиц и фунт печенки. А кроме того, заглянуть к капитану Фогена... и подновить чары, с помощью которых волшебник пытался вылечить ему глаза. Занятие довольно бессмысленное при отслоении сетчатки. Однако мистер Горовик упорно продолжал лечение, а под конец он намеревался зайти поболтать к своей старой приятнице Гуди Гульт, вдове мастера, изготовлявшего концертино. Друзьями мистера Горовика в основном были люди немолодые, Он очень смущался в присутствии сильных молодых мужчин, а девушки при нем почему-то сами начинали смущаться и нервничать. — Мистер Горовик действует мне на нервы. Слишком уж часто он улыбается. Говаривали они все как одна, и при этом недовольно надували губы и начинали накручивать на палец шелковистые локоны. Действовать на нервы было выражение новомодное, так что матери отвечали им сурово. — Нервы! Надо же! Драть вас некому! Глупость! Вот как это называется! Мистер Горовик — очень уважаемый волшебник! Проделав все дела и посетив Гудигульт, мистер Горовик проходил мимо школы. В тот день ученики занимались прямо на лужайке. Поскольку грамотных людей на Сатиновых островах не было, то не было и книг, по которым можно было бы научиться читать. Не было и школьных досок, на которых можно было бы научиться писать буквы. Не было и парт, где можно было бы вырезать первые буквы своего имени. А потому не было и самой школы. В дождливые дни дети занимались на чердаке общинного амбара и вечно вылезали оттуда, покрытые сенной трухой. А когда светило солнышко, школьная учительница Палани сама выбирала место для занятий. Сегодня на лужайке три десятка любознательных ребятишек, не старше двенадцати, в окружении сорока совершенно равнодушных к знаниям овец, не старше пяти лет, изучали одну из важнейших тем школьной программы правила имен. Мистер Горвик, застенчиво улыбаясь, остановился на минутку послушать и посмотреть. Палане. По Хорошенькая пухленькая девушка лет двадцати, окруженная детьми и овечками, на залитой солнцем лужайке, под большим дубом, соблетевшей уже листвой, являла собой дивную картинку. За ее спиной расстилались море, песчаный берег, ясное бледное зимнее небо. Она говорила с жаром, лицо ее порозовело от ветра и от значимости произносимых слов. «Ну вот дети, теперь вы уже знаете все правила имен, их всего два». И на всех островах Земноморья они одинаковы. Каково же первое из них? Невежливо спрашивать человека, каково его имя, — выкрикнул толстый шустрый мальчуган, но ему не дала договорить какая-то девчонка, пронзительно завопив. А вот уж что никогда нельзя, так это говорить свое собственное имя, кто бы тебя не спросил. Так мне моя ма сказала. «Верно, Суба». «Верно, Поппи, дорогая, только не визжи так. Вы оба верно ответили. Никогда не спрашивайте человека о его имени, никогда не называйте своего». «А теперь подумайте минутку и скажите, почему мы называем нашего волшебника мистер Горовик?» Она улыбнулась, глядя поверх кудрявых головёнок своих учеников, одетых в теплые меховые шерстяные безрукавки, на мистера Горовика, который прямо-таки сиял, нервно прижимая к груди кошелку с яйцами. «Потому что он живет под горой!» — громко ответили дети. «А как вы думаете, это его подлинное имя?» «Нет», — сказал тот же толстый мальчик, и ему эхом откликнулась визгливая маленькая Поппи. «Нет!» «А почему вы решили, что нет?» «Да потому что он прибыл на наш остров совсем один». И никто не знал тогда его подлинного имени и не мог назвать его, чтобы все остальные узнали. А сам мистер Горовик этого сделать не мог. — Очень хорошо, Суба. — Поппи, не кричи. — Верно, даже волшебник не может никому говорить своего подлинного имени. Когда вы, дети, окончите школу и пройдете обряд посвящения, — то расстанетесь со своими детскими именами и получите настоящие, подлинные ваши имена, о которые нельзя никому говорить и ни у кого нельзя спрашивать. А откуда взялось такое правило? Дети молчали. Тихонько проблема овца. На этот вопрос ответил мистер Горовик. Это потому... застенчиво сказал он своим тихим, хрипловатым голосом, что подлинное имя воплощает самую суть вещи. Назвать имя значит обрести над этой вещью власть. «Я верно отвечаю, госпожа учительница?» Она улыбнулась ему и склонилась в реверансе, хотя и была сильно смущена его неожиданным участием в уроке. «Так что, мистер Горвик, поспешил прочь, прижимая к груди кошелку с яйцами. Почему-то за те несколько минут, в течение которых он наблюдал за полане и детьми, в нем пробудился страшный голод. Торопливо произнесенным заклятием мистер Горвик запер за собой дверь, но, должно быть, в произнесенном заклятии чего-то не хватило. Дверь закрылась недостаточно плотно, и сквозь щели вскоре просочились аппетитные запахи яичницы и жареной печенки. В тот день с запада дул легкий прохладный ветерок и к полудню пригнал в порт небольшую лодку под парусом, сверкавшим на солнце. Не успела лодка войти в бухту, Как какой-то востроглазый мальчишка издали заметив ее и отлично зная, как впрочем и все дети на острове, паруса всех сорока имевшихся в гавани лодок бросился по улице с криком чужая лодка чужая лодка очень очень редко посещали этот уединенный уголок земноморья суда как с других островов восточного предела так и с архипелага. Когда лодка пришвартовалась наконец у пирса, там собралось по меньшей мере половина деревни, чтобы приветствовать смелого путешественника. Гостеприимные рыбаки повели его к себе домой, а пастухи, землекопы и местные травники все как один торчали на окрестных холмах вдоль дороги, ведущей от гавани в деревню. Но дверь мистера Горовика так и осталась запертой. на лодке приплыл один единственный человек. Старый капитан Фогено, когда ему об этом сообщили, высоко задрал брови над своими невидящими глазами. Во внешние пределы в одиночку плавают только колдуны, волшебники да великие маги, — сказал он. Так что теперь жители деревни, затаив дыхание, надеялись, что в кое то веки смогут полюбоваться на настоящего мага, одного из тех могущественных волшебников, которых много на внутренних островах Архипелага. Впрочем, они были несколько разочарованы, ибо путешественник оказался молодым, чернобородым и красивым парнем, который весело махнул им рукой из своей лодки и с радостным нетерпением выскочил на пирс, как и все моряки, добиравшиеся до долгожданной земли. Он поздоровался и назвался «бродячим морским торговцем». Но когда люди рассказали об этом капитану Фогину, прибавив, что у незнакомца есть дубовый посох, с которым тот не расстается, старик только головой покачал. Два волшебника в одном городе — плохо дело. И, поживав губами, как старый карп, замолчал. Поскольку приезжий не мог назвать им своего имени, они тут же дали ему прозвище сами — Чернобородый. Гость был окружен всеобщим вниманием. Он привез кое-какие товары. Одежду, сандалии, пушистые перья, писви для оторочки плащей, недорогие благовония, волшебные камни, якобы дающие способность летать, разные лечебные травы, а еще крупные стеклянные бусы с острова Венвей. Обычный набор бродячих торговцев. Не было на острове человека, что хоть раз не зашел бы к Чернобородому, просто поболтать, посмотреть товары, а то и купить что-нибудь. «Хотя бы просто на память!» — скрипела старая Гуди Гульт, которая, как и все женское население деревни, была сражена красотой и умными речами Чернобородова. Что же касается мальчишек, то те просто целыми днями готовы были толочься возле него и слушать рассказы о путешествиях на неведомые острова дальних пределов или на богатые острова Архипелага, во внутренние моря, где пересекаются пути многочисленных судов с белоснежными парусами, где золотятся шпили прекрасных башен столицы земноморья Хавнера. Люди охотно слушали его истории, но некоторые удивлялись. Зачем Чернобородому понадобилось плавать по дальним морям в одиночку? И не сводили глаз с его дубового посоха. А мистер Горовик по-прежнему отсиживался в пещере под горой. — Впервые попадаю я на остров, где нет своего волшебника, — сказал Чернобородый как-то вечером в гостях у Гуди Гульт. Она пригласила заморского гостя, своего племянника Берта и учительницу Палани на чашку чая. — Как же вы обходитесь, если зуб заболит или у коровы молоко пропадет? — Как же? У нас ведь для этого мистер Горовик есть, — ответила старуха. — Да уж, на это его волшебства только-то и хватает, — пробормотал ее племянник рыбак Берт. Смутился, покраснел и пролил чай на скатерть. Берт был крупным, сильным, очень храбрым, но чрезвычайно молчаливым молодым мужчиной. Он давно был влюблен в школьную учительницу, но самое большее, на что он осмеливался, это в знак великой любви преподносить полные корзины свежепойманной макрели кухарке ее отца. О, так у вас есть волшебник? — спросил Чернобородый. он что же, невидимка? — Нет, он просто очень застенчивый, — сказала Палане. — Вы ведь здесь всего неделю живете. А у нас, знаете ли, чужеземцы редко бывают. Она тоже слегка покраснела, но чаем заливать свое смущение не стала. Чернобородый улыбнулся ей. — Он, наверное, здешний? Уроженец Сатиновых островов, да? — Нет. — ответил ему Гуди Гульт. — Он такой же здешний, как и вы. — Еще чашечку, племянник. — Только уж постарайся на этот раз чай выпить. — Нет, дорогой мой, он, знаете ли, приплыл сюда один У маленькой лачонке года четыре назад. Так ведь? Как раз через день после того удачного лова сельди, когда сети тащили всей деревней, а пастух Понди еще ногу сломал. Должно теперь уж пять лет будет. Нет, четыре все-таки. Да нет, пять, пожалуй. Это ведь в тот год было, когда чеснок не пророс. Ну, стало быть, приплывает он сюда на утлой лодчонке. доверху, загруженный всякими сундуками, дошкатулками, и говорит капитану Фогина, который тогда еще не совсем ослеп, хоть и был совсем старым, так что мог бы успеть и дважды ослепнуть. «Я слышал, что у вас здесь нет ни колдуна, ни волшебника, так что, может, он вам требуется?» «Ну, конечно, требуется», — говорит капитан. «Только чтоб магия его непременно белой была». В общем, мы и глазом моргнуть не успели, как мистер Горовик поселился в пещере под горой и начал заклинаниями лечить от чесотки рыжего кота Гуди Белтоу. Чесотка и впрямь прошла, только шерсть у кота на облысевших местах выросла серая, так что масти он стал, не разбери, поймешь. Помер этот кот прошлой зимой в холода. И уж так Гуди Белтуу, бедняжка, по нем убивалась. куда больше, чем по мужу, когда тот на и отмели утонул. Ну, это еще когда селедка хорошо ловилась, а племянник мой, Берт, в пеленках лежал. Тут Берт от смущения снова пролил чай. Чернобородый ухмыльнулся, но Гуди Гульт и бровью не повела, так что разговор затянулся до темноты. На следующий день... Чернобородый отправился к причалу и извлек с дна своей лодки кусок старой обшивки какого-то судна, который, похоже, давно возил с собой. Словоохотливые жители тут же окружили его. — Скажите, а какая из этих лодок принадлежит вашему волшебнику? — спросил Чернобородый. — Или, может, он на волшебной лодке приплыл? Маги превращают ее... в ореховую скорлупку, когда она им без надобности? — Нет, — флегматично ответил ему один рыбак. — Лодку свою он прячет у себя в пещере под горой. — Он что же, отнес лодку, на которой приплыл к себе в пещеру? — Ну да. Ну, — Точно. Я сам ему помогал. Ох, и тяжелая же она была, прямо будто свинцом налета. — Доверху набито всякими сундучками да шкатулками, а в шкатулках, — он говорил, — все книги с заклинаниями. Да уж, как только руки не оторвались, такую тяжесть тащить! И флегматичный рыбак покачал головой и меланхолично вздохнул. Племянник Гуди Гультберт, возившийся с сетью неподалеку, поднял голову и спросил спокойно и безмятежно. А может, вы хотите с самим мистером Горовиком потолковать? Чернобородый посмотрел прямо на него. Умные черные глаза его встретились с открытым взглядом честных голубых глаз Берта. Они долго смотрели друг на друга. Потом Чернобородый улыбнулся и сказал, — Да, хотелось бы. Может, ты меня проводишь к нему, Берт? — Конечно, провожу. Вот только сперва с работой покончу. ответил рыбак и когда сеть была подчинена они с заморским гостем двинулись по деревенской улице к высокому зеленому холму что виден был сразу за деревней когда они шли через выгон чернобородый вдруг сказал погоди ка минутку друг мой берт надо мне кое что рассказать тебе прежде чем мы с вашим волшебником встретимся ну рассказывай — сказал Берт, усаживаясь под огромным дубом. История эта началась сто лет назад, и конца ей пока не видно. Но он скоро наступит. Очень скоро. Среди островов Архипелага, которые сидят в море так густо, как мухи на меду, есть небольшой остров под названием Пендер. Правители Пендера обладали силой и властью в те дни, когда в земноморье еще часто случались войны, и мир меж островами не был заключен. Награбленное и полученное в виде дани добро суда свозили на Пендер, где в итоге собрались несметные богатства. Вот ну, так оно было в давние времена. Потом откуда-то с запада С тех голых островов, покрытых лавой, где драконы живут и выводят свое потомство, прилетел один из них, огромный и могучий. Он не имел ничего общего с теми ящерицами-переростками, которых вы, обитатели восточного предела, называете драконами. Это было огромное, чернокрылое и чертовски умное чудовище, полное силы и коварства. Как и все драконы, он больше всего на свете любил золото и драгоценные камни. И убил правителей Пендера, уничтожил их войско. А мирные жители, оставшиеся в живых, под покровом ночи бежали за моря. Все до одного люди покинули остров Пендер, оставив свернувшегося кольцом дракона среди разрушенных башен. И целых сто лет... Дракон бродил, волоча свое отвратительное брюхо по россыпям изумрудов, сапфиров и золотых монет. Он покидал остров лишь раз в один-два года, когда начинал чувствовать голод. Тогда он летел к населенным островам. — Ты знаешь, Берт, что едят драконы? Берт кивнул и ответил шепотом: Девушек. — Верно. подтвердил Чернобородый. Ну так вот, не век же было терпеть выходки дракона, тем более людям даже думать было противно, как он там сидит на своих сокровищах. И когда в Земноморье установился мир, прекратились войны и пиратские налеты, жители островов решили атаковать Пендер, прогнать дракона и забрать все золото и драгоценности в казну правителей Земноморья. Итак, Пятьдесят крупных островов прислали свои корабли, и огромная флотилия двинулась к Пендору. Семеро великих магов стояли на носу самых больших и крепких судов. Когда они высадились на берег, то нашли остров мертвым и опустевшим. В заброшенных домах на накрытых к обеду столах тарелки были полны столетней пыли, побелевшие от времени кости правителя Пендера и его придворных валялись в залах дворца и на лестницах. Главная башня пропиталась драконьей вонью, но самого дракона не было нигде, и нигде не находили они никаких сокровищ, ни одного даже самого малюсенького смакового зернышка алмаза, ни одной серебряной монетки. Видимо, вовремя осознав, что не сможет противостоять могуществу семи великих магов, дракон бежал и унес с собой свое сокровище. Люди пошли по его следу и обнаружили, что дракон перебрался на пустынный северный островок под названием Удратх. Там было множество его следов и снова побелевшие кости. то были его кости, кости дракона. Однако сокровища люди так и не нашли. Видимо, какой-то неведомый волшебник сумел не только уничтожить дракона в бою, но и увез все сокровища Пендера прямо из-под носа у посланников земноморья. Рыбак слушал довольно внимательно, хотя выражение его лица оставалось бесстрастным. Ну и, разумеется, этот должен был быть весьма могущественный и умный волшебник, чтобы сначала убить дракона, а потом вот так скрыться, не оставив никаких следов. Правители архипелага и великие маги так и не смогли выследить его, так и не знали ни откуда он пришел, куда делся потом. А прошлой весной, когда после трехлетнего плавания в северный предел я вернулся домой, Они попросили меня помочь им. Обратились они точно по адресу. Я ведь не только волшебник, как кое-кто на вашем острове правильно догадался, но еще и потомок правителей тендера Так что сокровище принадлежит мне и знает, кто его хозяин. А глупцы с архипелага не смогли отыскать его, потому что оно принадлежит не им, а роду моих предков. Звезда нашей сокровищницы, знаменитый изумруд Налкиль, знает своего властелина. Смотри! Чернобородый поднял свой дубовый посох и громко крикнул Налкиль!" И верхушка посоха начала наливаться зеленым светом, вокруг повисла зеленая дымка цвета апрельской травы, и посох склонился в руках волшебника, указав точно на холм, что возвышался перед ними. «Там, в хавнаре, далеко отсюда, свечения не было, разумеется, таким сильным», — прошептал Чернобородый. «Но и там посох мой указал верное направление». И Налкиль всегда отзывался мне. «Этот камень хорошо меня знает, а я знаю, кто его украл, и вызову вора на поединок». — Да, это могущественный волшебник, раз смог одолеть дракона. Но я все-таки сильнее его. — Хочешь знать, почему, парень? — Потому что я знаю его имя. Чернобородый говорил все заносчивее, вид у него становился все более высокомерным, а Берт... Наоборот, смотрел все более тупо и бесстрастно. Однако, заслышав последние слова Чернобородова, он вздрогнул, закрыл разинутый от удивления рот и недоуменно уставился на гостя с архипелага. — Как же тебе удалось узнать его имя? — медленно проговорил он. Чернобородый только усмехнулся, но не ответил. — Благодаря черной магии... Ну, а как же еще? Берт побледнел и ничего больше не спросил. Я правитель острова Пендер, парень, и я получу то золото, которое завоевали мои предки, и драгоценности, которые носили женщины нашего рода, и зеленый камень, и налкиль. Ибо все это принадлежит мне по праву. А ты теперь сможешь рассказать деревенским простакам мою историю. Но только после того, как я, одержав победу над этим волшебником, покину ваш остров. Подожди здесь. Впрочем, можешь пойти со мной и посмотреть, если не боишься. Иной возможности увидеть поединок двух великих волшебников у тебя не будет. Чернобородый резко повернулся и, даже не взглянув на Берта, быстро пошел... к основанию холма, где виден был вход в пещеру. Очень медленно двинулся за ним следом и Берт. На довольно большом расстоянии от пещеры он остановился, спрятался за кустом боярышника и стал ждать. Гость с архипелага стоял перед разверстой пастью пещеры. Его темная фигура отчетливо выделялась на зеленом склоне. На какое-то мгновение он застыл в полной неподвижности, а потом вдруг, взмахнув посохом над головой, отчего вокруг разлилось изумрудное сияние, крикнул «Эй, вор! Похититель сокровища Пендера! Выходи!» Внутри пещеры что-то зазвенело, загремело, словно разбили большой глиняный сосуд, и оттуда вылетело целое облако черной пыли. пыль запорошила Берту глаза. Он закашлялся, а когда снова смог видеть, то чернобородый по-прежнему неподвижно стоял у входа в пещеру, откуда весь засыпанный пылью и взъерошенный вышел мистер Горовик. Он выглядел маленьким, жалким, косолапым. Ножки обтянутые черными штанами были коротенькие и кривые, и посоха у него в руках не было, у него вообще. — Никогда не было никакого посха, — вдруг подумал Берт. И тут мистер Горовик заговорил. — Кто ты такой? — спросил он своим глухим, слабым голосом. — Я повелитель Пендера, а ты — вор. И я пришел потребовать назад свои сокровища. Щеки мистера Горовика медленно порозовели, как всегда, когда люди разговаривали с ним грубо, Но потом он вдруг совершенно изменился. Как-то пожелтел, волосы у него встали дыбом, он не то кашлянул, не то странно рыкнул, и вот уже желтый лев прыгнул прямо на Чернобородова. Сверкнули страшные клыки зверя. Но Чернобородова там не оказалось. Огромный тигр, цвета изрезанной молниями ночи, бросился льву навстречу. Лев исчез. Чуть ниже пещеры, вдруг откуда ни возьмись, выросла целая роща деревьев с черными в зимнем свете солнца стволами». Тигр, зависнув в воздухе посредине прыжка, превратился в пламя, которое стало жадно пожирать сухие черные ветви, и сразу там, где только что стояли деревья, земля начала вспучиваться, и оттуда серебристой аркой вылетела мощная струя воды с шумом устремившейся по склону на бушующее пламя, но и пламя исчезло. И тут, прямо на глазах у изумленного рыбака... Выросли два холма, один зеленый, давно знакомый, и новый, голый, коричневый, готовый впитать мощные струи воды. Все произошло настолько быстро, что Берту пришлось как следует протереть глаза. А когда он их снова открыл, то не только изумленно захлопал ресницами, но даже застонал. То, что он видел, теперь было куда страшнее. Вместо коричневого холма, точнее, на его вершине, закрывая черными крыльями его целиком, возвышался дракон. Чудовищные стальные когти бороздили землю, а из темной, покрытой чешуей пасти, вырывались языки пламени и клубы дыма. Перед чудовищем у подножия зеленого холма стоял Чернобородый и смеялся. Можете превращаться во что угодно, мистер Горовик, дразнил он противника. Я вас все равно узнаю. Однако игра, ваша, милый толстячок, начинает меня утомлять. Теперь я желаю взглянуть на сокровища Пендера, на свой Иналкиль. Да, большой ты, дракон, да волшебник маленький. А ну-ка, прими свое истинное обличье. Приказываю это тебе и заклинаю истинным твоим именем Евот. Берт будто коченел, даже моргнуть не мог. Дрожа от страха, смотрел он на происходящее, хотя смотреть ему вовсе не хотелось. Он видел, как чудовищный черный дракон завис в воздухе над чернобородым. Он видел, как из пасти его вырывается пламя, а из красных ноздрей валит дым. Он видел, как лицо чернобородого побледнело, побелело, как мел, и губы его, прикрытые черной бородой, задрожали. «Твое имя Евот. «Да!» — хрипло прошипел могучий дракон. «Мое подлинное имя действительно Евот. А мое подлинное обличье — вот это. Но ведь дракон был убит. Они же нашли кости дракона на острове Удратх. То были кости другого дракона. Проревело чудовище, и, словно ястреб, вытянув когти, ринулась вниз. Берт зажмурился. Когда же он, наконец, открыл глаза? Небо над головой у него было пустым и чистым, и склон холма тоже опустел, лишь красновато-черное пятно осталось на нем, словно кого-то вдавили там в землю, да вокруг на примятой траве виднелись следы от когтистых драконьих лап. Когда Берт смог подняться на ноги, Он бросился бежать через выгон, разгоняя овец во все стороны, прямо в деревню, к дому отца Палани. Сама Паланя оказалась в саду, сажала настурции. — Идем со мной, — задыхаясь, проговорил Берт. Она удивленно уставилась на него, но он схватил ее за руку и потащил за собой. Она для порядка возмутилась, однако особенно сопротивляться не стала, — Они примчались на пристань, Берт столкнул девушку в свою рыбачью лодку по имени Королевна, схватил весла и стал грести, как бешеный. В последний раз увидели Сатиновые острова парус Королевны, стремительно удалявшийся в сторону западных островов. Больше ни Берта, ни Палани, жители деревни не встречали. Сперва новость о том, как Берт, племянник старой Гуди Гульт, потеряв разум, уплыл неведомо куда со школьной учительницей, потрясла деревню, тем более, что в тот же день бесследно исчез и молодой торговец по кличке Чернобородый, бросив все свои драгоценные перья и бусы. Однако тема эта оказалась исчерпанной уже дня через три, ибо мистер Горовик вышел, наконец, из своей пещеры, и теперь у жителей деревни хватало иных тем для разговоров. А мистер Горовик решил, что раз уж его подлинное имя стало всем известно, то можно больше не скрывать и своего подлинного обличья. Ходить ему всегда было куда труднее, чем летать, а кроме того, уже давненько он по-настоящему не обедал.